26 июля 1941 года. Старшина. от хлопцы, от молодцы. Вот как это? У немцев же и служба поставлена, и часовые, а не так, отбисовы дети. Как горит все. Зарево в полнеба бегут, точно бегут. И тащат что-то. Да куда же? И так машину загрузили. Ну, капитан, молодец. Вот и старшина, подпрыгивающий от нетерпения на месте, посадил Сержа в коляску и с наслаждением свалил ему на колени ящик, автоматы и сверху отшлифовал ранцем. Сгрузив его, чуть ли ему не на голову, просто было больше некуда. Сам сел за спину к старшине. Ну, надеюсь, что все эти мучения не даром. Доехали до машин и, обойдя их, прежним порядком двинулись по дороге, сначала сгрузив ящик в Сержа во вторую машину. Пока не торопясь катились, этот обормот залез в нахомяченный мною ранец и жрет уже что-то. Зараза НКВДшная. Носились как три зарплаты вдвоем, а мечет хавку в одно лицо. Хоть бы поделился. Ехали мы не быстро. Я боялся пропустить в темноте поворот. Метров через 800 должен быть поворот на проселочную дорогу. Именно поэтому я и выбрал эту деревню. Теперь, если меня кто засек или немцы отловят и разговаривают пленных, то искать меня будут дальше по дороге на Полоцк. Никому и в голову не придет, что я затихарился прямо под носом у загонщиков. Дальнейший путь я собирался проходить проселками. Есть там одна дорога, петляющая по полям, и идет она совсем не в направлении Полоцка. До рассвета был еще час, и уйти надо было как можно дальше, хотя все находятся на пределе человеческих сил. Поворот мы чуть не пропустили. Был он совсем невзрачным, и сразу с густым перелеском. Повернули и, здорово не торопясь, попилили по совсем уж неприличной дорожке. Одну за другой прошли две мелкие деревни, пустые и тихие. И уже на рассвете, сразу после небольшого перелеска, я увидел полевую дорогу. Хлопнув старшину по плечу, я остановил колонну, без слов указал старшине на дорогу рукой. И мы на нее свернули. Еще через полтора километра дорога уходила налево, а здесь, у края леса, была небольшая поляна, на которую мы и загнали всю нашу технику. Сойдя с мотоцикла, я отошел на пяток шагов, сел прямо на мокрую от свежей росы траву, откинулся на спину и закрыл глаза. После грохота движков, тряски мотоцикла, пыльной дороги, бессонной ночи, после стрельбы, убитых мною немцев, смертельной опасности, и жуткой ответственности за доверившихся мне людей, хотелось только одного – раствориться в этой траве хотя бы на десять минут. Роса приятно холодила мое умотанное вторым днем моей войны тело. В наступившей тишине слышали стрели соловьев или еще каких-то лесных птах. Пощелкивали натруженные, остывающие движки машин. Да тихонько переговаривались около них спасенные нами с Виталиком люди. Я отключился. Казалось на несколько мгновений, как будто кто-то выключил звук. Почувствовал я их по запаху. Ну да, бензином от Сержа так и несет, а когда открыл глаза, увидел их всех, молча стоящих, и с каким-то благоговением, смотрящих на меня. Серж, моя жизнь обретает смысл. Сейчас я делаю то, что умею делать лучше всего. Я остался, чтобы оттянуть приговор, но с каждой минутой мне все интереснее и интересней. Ну, капитан, ну, везунчик, даже я на такое не способен. Можно зарезать часового, украсть винтовку и гранаты, и даже угнать машину. Но меньше, чем за сутки перебить пол взвода немцев, угнать три машины, уничтожить еще две, машину с бензином, четыре мотоцикла и со сбродной команды совершенно неподготовленных к диверсиям людей, вооружив, накормив, и, посадив их на технику, двигаться по территории, занятой противником. Что это, если не безграничное везение? Ладно, не смотрите на меня, как на икону. Я от смущения описываюсь. Легкой пошлостью разрядил обстановку. Погранец, старшина, дайте мне свои мужественные руки, а то ноги не держат старичка. Заулыбались и выдернули меня вверх как репку. Все же старшина здоров. Пушку-сорокопятку таскать может в легкую. Жаль, выбьют этих здоровяков на этой войне. И вообще, слишком много мужиков навсегда ляжет в густых лесах и на бескрайних полях моей родины. Цвет нашей нации. Так, кто у нас спал больше всех? Видимо, я. Ребятки, давайте еще немножко потрудимся и спать. Выдергивайте брезент из машины и расстилайте в тени. Не на земле же почевать Старшина, ты на продуктах. Погранец. Возьми карту и третьего. И найдите родник. Серж, сними в охранение. Возьми санитары и все фляги. Заодно и отмоешься. А то нас немцы по запаху твоему найдут. Дочка, радость моя. Помоги старшине. А я пока гляну, что мы с вами надыбали. Родник оказался совсем рядом. Я только взглядом успел окинуть то, что они в кузов навалили. Ой-ё! Научил я их мародерить. Даже два запасных колеса уперли и, похоже, вытряхнули все из кабин. Так водилы с Виталиком загружали. Чтобы водила прошел мимо халявного запасного колеса, да я вас умоляю. Колеса да инструменты правильному водили сами к рукам прирастают. А про Виталика я и не говорю. Все в дом. Моя школа. Короче, загрузили все, до чего дотянулись. Нет, одному не разобрать. Вытащили с Никифоровым. Только флягу, ранец, что и офицерского хлуя забрал, да пара автоматов. Через полчаса я сидел во главе стола с кружкой в руке. Рядом со мной сидели голодные, замотанные люди. Но все равно никто не притронулся к еде. Все ждали, что я скажу. «Ну что, бойцы, говорить много не люблю. За победу!» И протянул кружку, чокаясь. После раннего, но плотного завтрака распределил дежурство. В первую смену почти насильно уложил спать старшину, Сержа, погранца, саперов, Виталика, водителей и Веру. Люди отрубились почти мгновенно. Все смертельно устали. Сам я остался дежурить с санитаром. Мне надо было с ним поговорить. К тому же он не работал, а только катался. Санитар показался мне мутным. Глаза у него постоянно бегали, ладони были потными. Выдал я ему немецкий карабин и пару запасных обоим. Отойдя немного поближе к полю, сели в тень кустов. Я достал припрятанную здесь флягу и протянул санитару. Рассусоливать долго не стал. Через пятнадцать минут заплетающимся языком сказал, чтобы он посидел, а я посплю. Просто я боялся, что уснут старшина с погранцом. Сомнений в старшине у меня не было. А погранца он знал лично. Уснул я ничком схрапнул для убедительности и уткнувшись в траву лицом.